Повелецкий вокзал, Москва, Повелецкая площадь. 7 августа, понедельник, 4.24. Зоря. Зорюшка. Милая Зорюшка. Зоря. Короткое имя. Такое нежное и ласковое в любящих устах, что хочется закрыть глаза и улыбаться, улыбаться, улыбаться. Такое славное имя. Чужое. Она постаралась сделать его чужим. Забыть. И того, чьи уста шептали, милая Зорюшка. И того, чьи крик ласкал душу и сердце. Их нет. Забыть. Она хотела уйти в ничто, и ей позволили это сделать. Забыть все. Имена, смех, радость и боль. Рвущую на части боль можно было победить только одним способом. Забыть имена, смех и радость. У нее получилось – забыть. Она стала никем. И только имя, давнее имя, изредка всплывало в памяти. Зоря Зорюшка, милая Зорюшка. Внимание, скорый поезд Саратов-Москва прибывает на третий путь. Сонные встречающие потянулись к платформе, за ними направились не менее сонные носильщики. Вокзал зашевелился, но не слишком сильно. Большая часть людей, спавших в зале ожидания, лишь поморщилась, услышав очередное объявление. Некоторые сменили позы, некоторые открыли глаза, проверили не в камеру хранения вещи и вновь погрузились в дремоту. В зале ждали других объявлений об отправлении, а потому неинтересное сообщение вызвало лишь раздражение. Но не у всех. «Поезда пришел», – коряво сообщил шнырек, выжидательно глядя на старуху. — Слышала? — однозначно ответила Шума-Шума. — Давай надо делать. Нет? Потому что ничего у нас, да? Неумело составленными вопросами Голем пытался напомнить хозяйке, что ночь они провели впустую. Ничего не раздобыли, и теперь следует исправить эту оплошность. Шнурек знал, для чего они ходят на вокзалы. В отличие от метро, в залах ожидания можно разжиться с сумкой, а если повезет, то чемоданом или рюкзаком. Не все челы сдают багаж в камеры хранения. Вещи хозяйка продавала. А иногда, когда среди рубашек и штанов находились припасенные на отпуск деньги, одаривала голема большой дорогой шоколадкой. Черный шоколад шнырек любил гораздо сильнее, чем дешевые батончики, которые старуха покупала ему через день. Делать надо. Шума-шума не ответила. И голем с грустью подумал, что сегодня они будут просто толкаться среди челов Стоять у стен, таращась на чужую жизнь, в лучшем случае попрошайничать. Такие ночи, когда хозяйка не намеревалась брать чужое, тоже бывали. Они бродили по станциям и переходам метро. Когда оно закрывалось по вокзалам, если прогоняли по улицам, и смотрели, смотрели, смотрели. Зачем? Голем не знал, а понять не мог. Поэтому шума-шума ничего ему не объясняло. Да и вряд ли она смогла бы найти слова, чтобы выразить не то что голему, а люду или челу ту тоску, что сжигает ее изнутри. Слова давно забыты. Имена забыты, смех, радость и боль. Все. И поэтому, когда тоска накатывала так, что ночь пугала самим фактом своего существования, шума-шума молча бродила среди челов. Смотрела, смотрела и переставала бояться. Успокаивалась и даже чувствовала себя частью кипящей вокруг жизни, чужой жизни. полной имен смеха, радости и... боли, вещи, снова напомнил голем. Шнырек был слишком туп, чтобы понять, что сейчас не самый удобный момент для кражи. Чело разбужено объявлением, голосами встречающих. Если и провалились в дремоту, то их сон стал чутким, а потому тащить чемодан или рюкзак можно лишь отведя жертве глаза. А энергия слишком дорога, большую ее часть шума-шума тратила как раз на в себе оставляла совсем чуть-чуть, да и не было нужды в краже, деньги у старухи пока были, есть хочу, заявила шума-шума и заковыляла к стойке круглосуточного кафе, голему-грюму поплелся следом.